Глава 8 Охота на тигра. Когда с первыми лучами солнца лорд постучал в его дверь, Сандакан еще не смыкал глаз. Вспомнив о предстоящей охоте, он одним прыжком вскочил с постели, на которой лежал одетым, засунул за пояс свой верный Крис и открыл дверь со словами «Я готов, милорд». — Прекрасно, — сказал англичанин. — Не думал, что найду вас в полной готовности, дорогой князь. — Как вы себя чувствуете? — Во мне сейчас столько сил, что мог бы свалить целое дерево. — Тогда поспешим. В парке нас ждут шестеро охотников, которым не терпится добыть шкуру тигра. — А леди Мариана поедет с нами? — — Конечно, я думаю, что и она уже ждет нас там. Сандукан не сдержал радостной улыбки. — Пойдемте, милорд, — сказал он. — Я горю желанием встретиться с тигром. Они вышли из комнаты и спустились в гостиную, где на стенах, покрытых коврами, было развешано разное оружие. Мариана была там. Она была свежа, как роза, и ослепительно, как никогда, в своей голубой амазонке, которая прекрасно шла к ее золотым волосам. Взволнованный Сандакан подошел к ней. — Вы тоже на охоту? — спросил он, сжимая ее руку. — Да, князь. — А вы, наверное, очень опытны в подобных охотах? — Я проткну тигра моим крисом и поднесу вам его шкуру пылко сказал Сандокам. — Нет, нет, — испуганно воскликнула она. — Вы еще не совсем здоровы. С вами может случиться новая беда. — Ради вас, миледи, я дал бы разорвать себя на куски. — Но не тревожьтесь. Тигру Лабуана не одолеть меня. Подошел лорд Джеймс, держа в руках богатый карапин. — Возьмите, князь, — сказал он. Поле стоит иногда больше, чем самый закаленный клинок. И поспешим, друзья уже ждут нас. Они спустились в парк, где в ожидании их курили и беседовали между собой пятеро охотников. Четверо были окрестные колонисты, а пятый — элегантный морской офицер. При виде его Сандакан, сам не зная почему, почувствовал к нему резкую антипатию. Но подавил в себе это чувство и дружески протянул каждому руку. Морской офицер пристально посмотрел на него, странно морщил лоб. А потом, когда охотники разобрали своих лошадей, подошел к лорду Джеймсу, который осматривал сбрую своего жеребца и сказал ему тихо. — Капитан! Мне кажется, я уже видел этого малайского князя. — Где? — спросил лорд. — Точно не помню, но лицо... Мне очень знакомо. — Едва ли. — Вы, наверное, ошибаетесь, мой друг? — Возможно. — Но я постараюсь вспомнить, милорд. — Хорошо. А теперь для друзья. Все готово. Но берегитесь. Тигр, говорят, большой... «И когти у него мощны!» «Я убью его одной пулей, а шкуру подарю леди Мариане», — сказал офицер. «Надеюсь, убить его раньше вас, сударь», — усмехнулся Сан-Докан. друзья», — сказал лорд. «Ну, по он Охотники вскочили на лошадей, которых им подвели слуги и по сигналу лорда выехали из парка предшествуемые загонщиками и двумя дюжинами собак. Едва выйдя за ограду, отряд разделился, чтобы прочесать большой лес, который протянулся до самого берега моря. Сидя на вороном горячем коне, Сандакан углубился по узкой тропинке в чащу, торопясь первым обнаружить зверя. Другие разъехались по боковым тропинкам в разных направлениях. «Быстрей! Быстрей!» — восклицал пират, яростно пришпоривая коня. «Нужно показать этому нахальному офицеру, на что я способен. Шкуру моря не поднесу я». В этот момент в чаще леса послышался звук трубы. «Тигр обнаружен!» — встрепенулся Сандакан. «Быстрее туда, мой вороной!» Как молния он пересек кромку леса и наткнулся на нескольких загонщиков, которые в панике бежали ему навстречу. «Куда вы?» — спросил он. «Тигр!» — воскликнули беглецы. «Где?» «Возле пруда». Пират спустился с седла, привязал лошадь к стволу дерева, взял в зубы крис... Перекинул через плечо карабин и двинулся к указанному месту. Как всегда, в минуты жаркого боя или азартной охоты он был спокоен и собран. Но быстрым взглядом своим замечал все. Он поглядел на ветви деревьев, откуда тигр мог спрыгнуть на него, осмотрел следы на земле и осторожно прошел к берегу пруда поверхность которого была чуть взволнована. «Зверь прошел здесь», — сказал он. «Хитрец пересек пруд, чтобы сбить собак со следа. Но Сандакан хитрее его». Он вернулся к лошади и снова вскочил в седло. Он уже натянул по воде, но тут невдалеке раздался выстрел, сопровождавшийся восклицанием, которое заставило его побледнеть. Голопом он направил коня к тому месту и посреди густой чаще увидел Марианну на белой лошади с дымящимся карабином в руках. Одним прыжком он оказался рядом с ней. «Вы здесь одна!» — воскликнул он. «А вы, князь, как вы оказались здесь?» — спросила она, покраснев. «Я шел по следу тигра». «Я тоже». Но в кого же вы стреляли? В зверя, но он убежал невредимый. Великий Боже, зачем вы так рискуете своей жизнью? Чтобы помешать вам рискнуть еще больше, бросаясь на тигра с вашим Крисом. Вы были неправы, леди Но зверь еще жив, и мой Крис готов пронзить его сердце. Не делайте этого. «Вы храбры, я знаю. Я читаю это в ваших глазах. Вы сильны и ловкий как тигр. Но борьба один на один с этим зверем может стать для вас роковой. Ну и что? Пускай он нанесет мне такие раны, чтобы они заживали почти целый год. — Зачем же? — спросила девушка удивленно. — Миледи сказал пират, приближаясь к ней. «Мое сердце разрывается при мысли, что скоро я навсегда должен буду покинуть вас. Если меня ранит тигр, то, по крайней мере, я еще некоторое время останусь под вашей крышей и буду наслаждаться тем сладким волнением, которое испытал, когда побежденный и раненый лежал на ложе боли. Я был бы счастлив, действительно счастлив», если бы еще более страшные раны вынудили меня остаться возле вас, дышать тем же воздухом, что и вы, слышать ваш нежный голос, упиваться вашими взглядами, вашими улыбками. Миледи, вы околдовали меня. Я чувствую, что не смогу жить вдали от вас, что без вас я буду несчастен. Что вы сделали со мной? Что вы сделали с моим сердцем, которая была глухо к любви. Пораженная столь внезапным и страстным признанием, Мариана была испугана и нема, но она не отняла своих рук, которые пират сжимал с оступлением. «Не сердитесь на меня», — снова начал Сандакан страстным тоном. «Не сердитесь, если я признаюсь вам, своей любви, если я скажу, что я, хотя и принадлежу к другой расе, обожаю вас, как Бог, что когда-нибудь и вы полюбите меня. С той минуты, как вы появились, я не знаю покоя. Голова моя идет кругом, вы все время здесь, в моей душе, в моих мыслях, ночью и днем. Любовь, которая горит в моей груди, так сильна, что ради вас я мог бы бороться со всем миром, с самой судьбой, с Богом. Хотите быть моей, я сделаю вас королевой этих морей, королевой Малайзии. По одному вашему слову триста человек, отважных как тигры, поднимутся и опрокинут любого врага, чтобы возвести вас на трон. Пожелайте все, что честолюбие только может подсказать вам, и вы будете обладать этим. У меня хватит золота, чтобы купить целое государство. У меня есть корабли, пушки, солдаты. Я более могущественен, чем вы даже можете себе представить. Бог мой! — Но кто же вы? — спросила девушка, изумленная этой лавины чувств и очарованная его глазами, которая казалось изливали пламя. «Кто я?» — воскликнул пират, и лицо его потемнело. «Кто я?» Он подошел еще ближе к молодой леди и, пристально, глядя на нее, мрачно произнес «Вокруг меня тьма, которую лучше не рассеивать. За этой тьмой Кроется нечто страшное, ужасное. Но знайте также, что я ношу имя, благословляемое всем населением этих морей, имя, которое заставляет дрожать не только султана Борнео, но даже англичан вашего острова. «И вы говорите, что любите меня. Вы такой могущественный», — прошептала девушка сдавленным голосом. «Да» и ради вас могу сделать все. Люблю такой любовью, что могу совершить любые безумства и чудеса. Испытайте меня, прикажите мне что угодно, и я повинуюсь как раб с восторгом и без раздумья. Хотите, чтобы я сделался королем и дал вам трон? Я стану им. Хотите, чтобы я, который любит вас до безумия, Вернулся туда, откуда приехал? Я вернусь, навсегда разбив свое сердце. Хотите, чтобы я умер у ваших ног? И я убью себя. Говорите, я потерял голову, кровь моя горит. Говорите, миледи, говорите. Да. Любите меня прошептала она, побежденная этой страстью. В эту минуту на противоположном берегу прогремели два или три ружейных выстрела. «Тигр!» — воскликнула Мариана. «Он мой!» — скричал Сандакан. И дав шпоры коню, он как молния кинулся на своим вороном в ту сторону. Выскочив на поляну, он увидел спешившихся охотников. Впереди всех стоял морской офицер с ружьем, наставленным в сторону ближайших зарослей. Сандыкан бросил по воде с криком «Тигр мой!» и спрыгнул с коня. Казалось, это был второй тигр. Огромными прыжками он ринулся прямо в заросли, сжимая в правой руке сверкающий крис. «Князь!» — испуганно закричала мариана но сандакан уже не слышал ничего. Морской офицер прицелился и выстрелил в тигра, который прятался в зарослях, готовясь к прыжку. Дым еще не развеялся, когда все увидели, что тигр жив и в ярости мчится к стрелку. Он готов был уже наброситься на охотника и разорвать его, когда сандакан подоспел со своим Крисом. Не раздумывая, Он ринулся на зверя, и прежде, чем тот, удивленный такой отвагой, подумал защищаться, опрокинул его на землю, сжав горло с такой силой, что придушил его рычание. — Смотри на меня, — сказал он, — я тоже тигр. И быстрый, как молния, вонзил змеевидное лезвие своего Криса, в сердце могучего зверя. Криками удивления и восторга приветствовали другие охотники и загонщики эту сцену. А пират, вышедший невредимым из этой схватки, бросил презрительный взгляд на бледного, обескураженного своим промахом офицера и, повернувшись к молодой леди, онемевшей от ужаса и тревоги, жестом Достойным короля, — сказал ей, — Меледи, шкура этого тигра ваша.